Тут、вот、вы правы, легко согласился с Димстраудупцев. Но это пока. Сейчас готовятся изменения в законодательной базе, и по ним в исключительных случаях решения о преобразовании колхозов совхозы будут принимать на областном или республиканском уровне. Ваш случай, безусловно, будет именно таковым. А вот это уже интересно. Что-то я такого не припомню, чтобы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 Оставь её в покое. Что случилось? Пролов обернулся ко мне с яростью в глазах. Что случилось? Да она воровка, копалась в ящиках Лизы. Я её прямо на горячем мы поймал. Успокойся и убери руки от Аллы Юрьевны. Снова спокойным приказал я. И он наконец меня услышал. Да какая воровка! воскрипнула Аллочка, потирая запястье. Это лиска, крыса. Смотрите, что я нашла.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 Бралов повернул голову и насторожился.